Мышцы таза. Мышцы этой группы начинаются от костей таза и позвоночника. Прикрепляются к проксимальной части бедра, располагаясь вокруг тазобедренного сустава. Они разделяются на две группы, переднюю и заднюю. Передняя группа мышц. – поясничные мышцы. Мускулис или Состоит из двух головок – большой поясничной, которая начинается от 12-го грудного и четырех верхних поясничных позвонков и подвздошной, берущей начало от поверхности одноименной ямки, тазовой кости. Обе головки объединяются, проходят под паховой связкой на бедро и прикрепляются к большому вертелу. Функция – сгибания бедра. Задняя группа мышц, часть мышц этой группы начинается от задней поверхности таза, часть мышц от его передней поверхности, но затем переходят на заднюю поверхность таза. Большая ягодичная мышца, мускулес глутеос максимус, начинается от наружной поверхности подвздошной кости, крестца и копчика прикрепляется к ягодичной бугристости бедренной кости. Функция разгибает бедро, антагонист подвздошно-поясничной мышцы поворачивает его наружу. Средняя ягодичная мышца мускулис gluteus медиус находится под предыдущей. Начинается веерообразно От наружной поверхности подвздошной кости прикрепляется к большому вертелу. Конец 148 страницы. Функция. Передние ее пучки вращают бедро внутрь, задние – кнаружи. Средние отводят бедро. Малые ягодичные мышцы, Мускулис, глутус, минимус. Лежит глубже средней ягодичной начинается от наружной поверхности подвздошной кости, прикрепляется к большому вертелу. Функция та же, что и у предыдущей. Грусовидная мышца, мускулис, перриформис, начинается от тазовой поверхности крестца, выходит через большое седалищное отверстие на заднюю поверхность таза, прикрепляется к большому вертелу. Функция Вращает бедро кнаружи. Внутренняя запирательная мышца. Musculus obturatorius internus. Начинается от окружности запирательного отверстия с внутренней стороны таза. Через малое седалищное отверстие выходит на заднюю поверхность таза где к ее сухожилию присоединяются две близнецовые мышцы. Конец 150 страницы. Обе эти мышцы вместе с сухожилием внутренней запирательной мышцы прикрепляются к вертельной ямке бедра. Функция вращает бедро кнаружи. Квадратная мышца бедра, мускулюс quadratus femoris) начинается от седалищного бугра, Идет в горизонтальном направлении к межвертельному гребню бедренной кости. Функция вращает бедро к наружу. Наружная запирательная мышца – (musculus obturatorius externus) начинается от запирательной мембраны и от наружной окружности запирательного отверстия прикрепляется к вертельной ямке. Функция – вращает бедро к К мышцам таза относят и мышцу напрягатель широкой фасции, musculus tensor fasciae latae. она начинается от передней верхней ости подвздошной кости и вплетается в широкую фасцию бедра. При своем сокращении Мышца натягивает эту фасцию.